Весь мир против вас. Послушайте, у всех бывают черные и белые полосы в жизни. Людям свойственно обращаться друг с другом плохо или хорошо. У каждого из нас в детстве могли быть замечательные учителя, плохие приятели, хитрые родители, непростые братья и сестры, взрослые, которые поддерживали в трудную минуту. Короче, на развитие личности влияло множество факторов. Конечно, некоторым из нас везло больше, чем другим, Однако сталкиваться с чем-то негативным приходилось всем без исключения. И с позитивным тоже. Вы покидаете родительский дом, и вся ответственность за вашу судьбу ложится на ваши плечи, кем бы вы ни были. Теперь, если вас что-то не устраивает в вашей жизни, вы не вправе винить окружающих. Детство, когда другие отвечали за вас, прошло. «Нет-нет, я вовсе не бесчувственный, мне не все равно». Просто пытаюсь донести мысль, что никто, кроме вас самих, не сможет сделать вашу жизнь лучше. Можно обвинять других в том, что они испортили вам детство, но несправедливо думать, что кто-то портит вам и взрослые годы. Если вы сами не в состоянии как следует заняться своей жизнью, то вряд ли это сделает за вас кто-то другой. Иногда обвинять других – самый простой путь. Возможно, вы имеете право идти этим путем после того, что вам довелось вынести в детстве, Но ведь теперь вы достойны хорошей жизни, а она не настанет до тех пор, пока вы не перестанете перекладывать на прошлое ответственность за ваше сегодняшнее положение дел. Вы должны отнять контроль над вашей жизнью у всех тех, кто плохо обращался с вами в детстве, и показать им, чего вы на самом деле стоите. Если вы приняли неверное решение, неправильно о чем-то рассудили или сделали неэтичный выбор, Вина за это ложится только на вас. Когда вы играете по правилам, такое будет случаться нечасто. Но если подобное произойдет, вы должны честно признать это и также должны поступить люди, повлиявшие на ваше детство. Возможно, кто-то из них уже сделал это. Вы больше не должны никого ни в чем обвинять, потому что с определенного момента за все, что происходит в вашей жизни, хорошее и плохое, ответственны только вы сами. Дело не в том, что правильно и что честно, а в том, что работает в вашем случае. Замечали ли вы когда-нибудь, что люди, берущие на себя всю ответственность за свою жизнь, счастливее других? Они не чувствуют себя беспомощными жертвами обстоятельств, от которых ничего не зависит. Нет, конечно, мы не можем контролировать абсолютно все, и время от времени обстоятельства оказываются сильнее нас, но, взяв жизнь под свою ответственность, Мы предпринимаем какие-то шаги, чтобы все исправить или, по крайней мере, справиться с последствиями наилучшим для себя образом. Виня во всем других людей или какие-либо события, вы превращаетесь в жертву, в то время как могли бы быть победителем. Задумайтесь, ведь вы знаете людей, которые поступили именно так, от икон, подобных Нельсону Манделе, до кого-то из ваших знакомых. Их жизнь была нелегка, Однако они не пожелали стать жертвами и не стали ими. Почему бы вам не пополнить их ряды? Правило шестое. Ответственность за вашу жизнь несете вы сами.